Нобелевская литературная премия впервые была присуждена в декабре 1901 года. Ее получил французский поэт Сюли Прюдом. Толстой отвечает на адрес представителей шведской интеллигенции, посланный в связи с тем, что Нобелевская литературная премия не была присуждена Толстому. В адресе протестия шведские писатели и ученые осудили решение Шведской академии наук и выразили Толстому свое «преклонение». Смотри том 73, страницу 205. Конец примечания.